Глава вторая. Гиблые земли. «Что?» — Муженек, который только что готов был меня прибить, застыл как вкопанный. Я воспользовалась этой заминкой, чтобы восстановить равновесие и отпрянуть от края лестницы. Ноги дрожали от слабости, тошнота подходила к горлу, но я не позволила себе расслабиться. Собралась с духом и сгруппировалась. «Не позволю каким-то жадным, жалким нелюдям!» меня погубить. «Предложение?» — переспросил Кеймер, слишком быстро придя в себя. Его губы искривились в презрительной усмешке, словно само предложение о том, что я могу что-либо предложить, казалось ему нелепым. В памяти тут же вспыхнули несколько эпизодов. Элизу все считали глупенькой, безответственной, а еще страшненькой старой девой, которая чудом вышла замуж. Я не успела разглядеть тело в которую угодила, но в памяти четко отразился образ из зеркала, и я бы никогда не назвала Элизу страшненькой. Однако та, кого она считала лучшей подругой, не давала ей об этом забыть, советуя то безвкусные платья, то странные жуткие прически, а еще охотно подпихивала булочки, которые отложились на бедрах, талии и руках Элизы. Но все равно она оставалась привлекательной, как по мне. А вот наряжаться и малеваться, как кукла, ей точно не следовало. Так, может быть, и вышла бы замуж эта несчастная девушка за кого-нибудь получше, чем этот псих Кеймор. Зато теперь понятно, чего он взял себе неликвидную женушку, которой было аж 26, что очень много по местным меркам. — Чего ты ждешь? Эта дура даже двух слов связать не может! — вклинилась Мальта. Выдергивая меня из водоворота чужих воспоминаний. Прикончи ее, пока она не сбежала и не растрепала всем о нас. Стоять! выкрикнула я, отступающую на шаг, когда муж дернулся в мою сторону, словно пес по команде хозяйки. Убьете меня! Сюда нагрянут инспекторы. Начнется расследование. Вас обоих схватят. А у меня есть выгодные для всех предложения. Сама не знаю. Как я умудрилась выпалить все это на одном дыхании. Но жить хотелось очень. А убежать, учитывая, что ноги почти не держали, а сознание то туманилось, то прояснялось, я бы точно не смогла. Меня бы убили. И потому не оставалось ничего, кроме как попробовать заключить безумную сделку. И я заключила. Правда, немного не на тех условиях, что хотелось бы. Зато жива. Стою теперь на обочине лесной дороги, ведущей меня в неизвестность с парой сопровождающих, которых приставил недомуж. «Леди, у вас э, в руках это... крокодил ведь?» «Небезопасно». Вновь обращается ко мне рыжебородый гиб. Пару дней назад он с удовольствием назвал меня «Ледя», желая унизить. Да и прибил бы при первой возможности, глазом не моргнув. «Но я слишком хотела жить» потому немного ему помогла советом. И вот результат. «Небезопасно», — говорит мне, притом уважительно. Втягиваю в легкие побольше сырого лесного воздуха, пропитанного запахом дождя и хвои, и смотрю на серого котенка-замороша со странным хвостом и облезшими ушками. Искренне не понимаю, где гиб тут крокодила увидел. Порода, может, такая. «Готова ваша повозка, ледя!» — ворчит второй сопровождающий, он же старик-кучер, к которому я пока что не нашла подхода. Вирот злой, скорченный, а теперь еще и грязный. Хотя мы все тут грязные. У дряхлой повозки колесо расшаталось и застряло в чавкающей грязи. Вот и помогали хором. Так что теперь мое вычурное платье не розовое, а коричневое. Да и с блондинки я превратилась в шатенку. «Выкиньте это чучело и едем!» Смеркаться скоро начнет. Гаркает Вирод, брезгливо глядя на котика, который каким-то чудом потерялся на обочине дороги. Это чучело поедет со мной, решаю я, и забираю потеряшку с собой. Мы с крокодилом чем-то даже похожи. Вышвырнутые, ненужные, и каждый проходимец с радостью бы отпинал. Но теперь мы будем вместе. С этой мыслью и возвращаюсь в дряхлую повозку. По словам Гиба, к месту мы прибудем через час. К месту — это в вгиблые земли. Звучит жутко. Да и судя по реакции сопровождающих, туда никто в здравом уме не хочет ехать. Но у меня выбора нет. Теперь это место — мой единственный дом. Я изучила карту за пару дней пути. Поковырялась в памяти Элизы, но не нашла там ничего полезного, кроме того, что здесь она родилась. А потом случилась трагедия. Не знаю, что именно меня ждет по прибытии, но свято верю, что справлюсь со всем, раз уж в своем мире я, кажется, умерла. Как ни странно, совсем не жалею об этом. Может, просто еще не до конца осознала. Но единственное, что я хочу знать, что все же успела спасти соседских детей. Может быть, это новая жизнь дар богов за самопожертвование? Не знаю. Но верю, что если случается беда, значит это повод постараться, чтобы стать еще счастливее, чем была прежде. Так ведь? Прибыли! гаркает противный извозчик. Дряхлую повозку, пропитанную сыростью, наконец-то перестает трясти. И я, радуясь мысли о тепле еде и нормальной кровати, спрыгиваю со ступеней на землю, чтобы разглядеть свое новое, последнее пристанище как вдруг. Вижу его. В свете закатного солнца высокая фигура у другой более приличной кареты, чем та, на которой меня привезли, кажется почти черным силуэтом. Мужчина делает шаг по направлению к нам, заходя в тень, и сердце пропускает удар, пока я разглядываю широкие плечи, волевой подбородок, непослушную прядь темных волос, упавших на лоб. И Я вовсе не падкая на мужскую красоту. Но в этот раз оторвать взгляд от чего-то очень трудно. Приходится даже сморгнуть, чтобы взять себя в руки и не выдать излишнего интереса к незнакомцу. Кстати, кто он? Выглядит весьма солидно. Один только черный камзол с золотыми лацканами чего стоит. Да и стать в каждом движении мужчины выдает высокое положение. Каким ветром его сюда занесло? «С вами все в порядке?» — хмурится незнакомец, видимо, заметив мою не совсем приличную реакцию. «Нужно взять себя в руки. А это сложно, потому что даже голос у этого мужчины шикарный, глубокий, с хрипотцой. Но я же не на смотрины приехала, а жизнь свою налаживать. И лучше бы не отвлекаться на всяких красавчиков. все таки прибыли!» Подбегает к нам щуплый высокий блондин в сером костюме и со смешными, совершенно неподходящими его вытянутому лицу усами. «А вот и пропавшая хозяйка сего великолепия, как я могу понимать? Я говорил вам о ней, ваша светлость!» выдает блондин, окидывая взглядом меня, а затем оборачиваясь к повозкам. Их тут две, черные. Еще и кони в количестве четырех штук. И какие-то другие мужчины в формах с эполетами. Из-за этой толпы толком не видно, о каком именно великолепии идет речь. Но, судя по тону этого щуплого блондина, моему появлению здесь совершенно не рады. Интересно, почему? Уже догадался. Едва заметно кивает брюнет. В отличие от блондина он не корчится, разглядывая пятна на моем платье, и весь мой жутко неприличный после двухдневного путешествия вид. Если бы еще и котенка с собой взяла, вообще выглядела бы убийственно. Но Кроха уснул в моей шале, и я не стала его тревожить, пока не пойму, куда вообще нести вещи. Леди Элиза Хельм, представляюсь девичьей фамилией, делая вид, что вовсе не похоже в данный момент на какую-то оборванку. А вы? Инспектор Даррен Сурал, представляется мужчина, и от холода в его голосе по спине бегут мурашки. Нашей встрече инспектора явно не рад. Это выдают его ледяные голубые глаза, контрастом играющий со смуглой кожей и черными, немного взлохмаченными волосами. А еще от него так и веет опасностью и непонятной мне претензией. — Вы вовремя подсуетились, леди Хельм, — выдает он следующее. — Впрочем, не думаю, что ваше столь позднее появление что-то изменит. За шесть месяцев вы никак не исправите ситуацию. Так что давайте не будем оттягивать неизбежное и подпишем бумаги сейчас». «Что?» — хмурюсь я, ибо совершенно не понимаю, о чем он говорит. «Какие бумаги?» — Сурл смотрит на меня так, будто я чушь сказала. «Неужели выгляжу настолько глупой или несуразной?» «Ошарашенный? Да. И это логично». Я ведь понятия не имею, о чем сейчас идет речь. Бумаги на передачу ваших заброшенных владений на учет городского управления, леди Хельм, весьма спокойно и в то же время пугающе холодно сообщает Даран Сурал, а его подчиненный тут же спешит расчехлить кожный коричневый портфель и достать из него тоненькую черную палочку с пером чуть ли не тычет в меня ею. Серьезно? Еще бы сам моей рукой подпись поставил. Постойте, на каком основании я должна передавать вам свои земли? строго спрашиваю я, копаюсь в памяти Элизы, но, увы, барышню совершенно не интересовали подобные вопросы. Но потому я изучала бумаги на гиблые земли в пути, и с ними все было в порядке. Неужели обман? кидаю взгляд на господина инспектора, в котором еще секунду назад видела того мужчину, которому восхищалась, и понимаю,. Как ошиблась. Этот темноволосый красавец с широченными плечами мне точно не друг. И благородства в нем тоже искать не стоит. Раз уж он готов лишить едва прибывшую женщину крова, едва она приехала. На основании закона. Леди Хельм. С леденящим душу спокойствием отвечает инспектор. А мне вновь кажется, что у него ко мне есть еще какая-то претензия. Возможно, личная? Или он просто так сильно хочет получить мои земли, отобрать последнее, что у меня осталось? Какого такого закона? Я единственная владелица этих земель, и никому право на них не передавала?» — выдавливаю я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Это мой дом». «Дом?» — бровь дарана изгибается в притворном удивлении. «Позвольте тогда узнать». «Где же вы были последние 15 лет, пока эти земли приходили в упадок, отравляя все вокруг? Точно ли это ваш дом?» Он делает несколько шагов в мою сторону, и я невольно отступаю. От него исходит какая-то пугающая энергия, заставляющая сердце биться чаще. «Или просто надоела столичная жизнь и решили поиграться или спрятаться? Вляпались опять в скандал», — продолжает инспектор но уже куда тише будто не желая чтобы другие услышали но это еще что значит вы справки обо мне наводили пришлось с неохотой признает инспектор и я бы с превеликим удовольствием поверил что у этих земель отныне будет достойный хозяин но хозяин есть а говорить о достоинстве стоит после более плотного знакомства а не на основании слухов не так ли инспектор Выпаливаю свою защиту, вздернув носик вверх. Боже, я, наверное, смотрюсь нелепо, вся перепачканная, лохматая. Зато спинку держу, как истинная леди. Инспектор, вопреки моим ожиданиям, не спешит вступать в перепалку. Что-то прокручивает у себя в голове, а затем, отступив на полшага от меня, выдаёт. Что ж, по закону... У вас полгода до истечения пятнадцатилетнего летнего срока ненадлежащего использования, и ни днем более. Надеюсь, я ошибся на ваш счет, и вы сможете исправить то, что натворили ваши предки. Однако в голосе его тонна недоверие, и даже какая-то горькая усмешка. Погодите, что натворили мои предки? Господа, собирайтесь. Наследница гиблых земель вступает в права. Выпаливает инспектор своей арави подчиненных, и те неохотно загружаются в повозки и на лошадей. «Надолго ли?» — фыркуют мужички. Однако тихо, чисто себе под нос. «Фифа!» «Ну ничего, мы еще посмотрим, как они потом заговорят». «Кстати, леди Хельм...» — останавливается вдруг инспектор, поставив один начищенный сапог на ступени своей черной кареты. «Вы долгое время не были в этих землях?» Здесь иные порядки, не такие, как в столице. Не забывайте об этом. Совет, конечно, ценный. Жаль, что не конкретизированный. Не переживайте. Я быстро приспособлюсь. Где тут местный рынок? Заверяю его, желая, чтобы он уже скорее отстал и скрылся. А я, наконец-то, смогла оценить объем того, что мне нужно восстановить, чтобы не остаться с голой попой на улице. На центральной площади. Но имени своего лучше никому не называйте. Дает мне инспектор еще один совет. И в этот раз, судя по его ледяным глазам, жизненно важный. Так, во что я вляпалась? Чего такого важного, я не знаю. Увы, инспектор уже садится в повозку, закрывает дверь, а я провожаю взглядом всю эту процессию. И даже невольно ежусь, когда несколько из мужиков, тех, что на конях, странно пялится в мою сторону, а точнее на мои руки и декольте. Вполне приличные по столичным меркам, вообще-то. Что не так? Однако этот вопрос становится абсолютно неактуальным и теряется на заднем фоне в тот самый момент, когда повозки и лошади наконец отъезжают, а моему взору открывается то, чем я теперь владею. Это и есть гиблы земли? Вот это я встряла!